Глава 7. Иностранец. Костин ждал автобуса из Самары. Он искренне надеялся, что показания водителя могут изменить ситуацию. Для себя он прочно решил, что если Машин и Казаков будут осуждены за убийство Чакман только на основании уже собранных доказательств, то он не останется работать следователем, уволится из прокуратуры. Будет зарабатывать на хлеб адвокатом. Наступило 15 декабря 2003 года. Костин в 14 часов уже ждал автобуса из Самары на автовокзале. У него был заготовлен протокол предъявления для опознания с фототаблицей, состоящих из фотографий трех женщин, одной из которых была живая Чекман. Были отдельно фотографии и трупа Чекман, и ее живой. Заготовлен бланк протокола допроса в качестве свидетеля. Каким образом действовать, предъявлять фоточекман живой, мёртвой, проводить опознание с оформлением протокола, зависело от того, что при допросе расскажет водитель, Ильин Владимир Иванович. Автобус прибыл в назначенное время, и Костин видел, как водитель вышел и направился в диспетчерскую автовокзала. Он направился следом за ним, подошел, представился, объяснил цель визита и предложил поговорить в диспетчерской. Сергеевна, как всегда, помогла и выделила место для допроса. На вопрос Костина Ильин пояснил. «Я помню одну женщину, которая поступила, на мой взгляд, странно. У нее билет был до Саратова, но она вышла в Красногорске. Выглядела потрепанной, как пьющая. Сидела она рядом с мужчиной, какой-то иностранец. Мне кажется, немец. Они о чем-то разговаривали всю дорогу. Он говорил на ломаном русском языке, о чем я не знаю». Ехал он до Красногорска, и я полагаю, что она осталась здесь именно с ним». Ильин дал описание женщины, которая в точности совпадала с внешностью Чекман. У Костина имелись все основания не просто показать ему фотографию потерпевшей, а предъявить ее для опознания с оформлением протокола, что он и сделал. Ильин уверенно опознал в фотографии Чекман женщину, которая, по его мнению, поступила странно, выйдя из автобуса раньше своей остановки вместе с малознакомым мужчиной. С этого момента Костин не мог думать ни о чем другом и ни о каких других делах. Иностранец, немец, незнакомый, с которым Чекман вышла из автобуса, кто он, сатанист? О сатанистах иностранцах из Самары никаких сведений не поступало. Заинтересовать женщину, как говорится, низкой социальной ответственности иностранцу было несложно. Но при чем тут кладбище? Что это за иностранец? Как его установить? Проверить гостиницы? Но лиц может быть много. Проверка каждого, учитывая, что их, вероятно, уже нет на территории России, вызовет большие затруднения. Как установить, кто из них приехал из Самары? В билетах на автобусы фамилии не пишутся. Какой-либо базы данных лиц, передвигающихся на автобусах, в отличие от лиц, следующих железнодорожным и воздушным транспортом, не ведется. Воздушным транспортом. В Самаре международный аэропорт в поселке Курумоч «Нужно истребовать сведения из гостиниц Красногорска о поселившихся иностранцах после 2 ноября и с аэропорта Курумыч с данными лиц, прилетевшими на территорию России из других стран в период с 30 октября по 2 ноября 2003 года. Сверим данные и, возможно, упростим задачу. Если нет, будем проверять всех». В этот же день Костинам были подготовлены и направлены соответствующие запросы. Перед руководством свои планы он не освещал, решил, что сообщит, когда соберет больше информации. Машин с Казаковым все это время будут содержаться под стражей. Чем быстрее он будет действовать, тем раньше у них появится шанс выйти на свободу. Ответы на свои запросы Костин собрал к 20 декабря 2003 года и разбирал их на столе в своем кабинете. Так, среди перечня иностранцев, приземлившихся с 30 октября по 2 ноября в аэропорту Курумачи, было всего 5 человек. Фриц Пауль Шменкель, 1977 года рождения. Франц Генрих Крамер, 1984 года рождения. Дженнифер Джоана Грин, 1969 года рождения. Стив Фассенберг Макгрегор, 1975 года рождения. Майкл Феликс Энтони Кратер, 1977 года рождения. Первые два прилетали из Германии, остальные из США. При этом в указанный период только один иностранец поселился в гостинице Красногорска, Франц Генрих Крамер, 1984 года рождения. Остальные в город не приезжали, по крайней мере, в гостиницах не селились. Что-то в имени Франц Генрих Крамер казалось знакомым Костину Где-то он его слышал. Возможно, это распространенное немецкое имя, но что-то... Крамер Франц. Костин бросился к сейфу, достал уголовное дело, открыл протокол осмотра места происшествия и фототаблицу. Так и есть. Табличка могилы, на пути ограждения которой висел труп кошки. Крамер Франц Генрихович, 1905-1944 годы. У Костина путались мысли в голове. Как такое может быть? В Красногорске во время убийства женщины был полный теска похороненного на кладбище немца, данные о котором в базе данных Красногорска не найдены. Что это может значить? Может, это просто совпадение? Нет, слишком много совпадений. Немец с анкетными данными полностью совпадающими с анкетными данными мужчины из захороненного на кладбище вместе обнаружения трупа проживает в гостинице города в день совершения убийства. Еще и потерпевшая в автобусе познакомилась с иностранцем и вышла вместе с ним не на своей остановке. Это явно не может быть простыми совпадениями. По убийству Гундаревой, кстати, один из замков в магазине тоже иностранец покупал. Но что делать дальше? Сообщить руководству о своих сомнениях и о совпадениях. Даже если кто-либо и придаст этому значение, как проверить эту версию? Отправить поручение в рамках договоров о сотрудничестве? В Генеральной прокуратуре просто посмеются над ним. Да никто и не направит туда документы. Нужно что-то делать. Первоначально хотя бы направить запросы о всех посещениях России к Францам. Костин перестал заниматься другими делами, его не было ни дома, ни в кабинете. Он готовил запросы, проводил много времени в гостиницах города, листал журналы. Утром на работе ему приходилось выслушивать нарекания со стороны заместителя прокурора так как простаивают другие, практически оконченные дела, чем поставлено под угрозу выполнение плана прогнозов в 2003 году. Дело Чекман не готово для передачи другому следователю. Объяснить руководству свое поведение Костин не имел возможности. Он только уклонялся от прямых ответов, обещая, что дела будут направлены в суд до Нового года. Домой Костин приходил чернее тучи. Конечно, супруге он рассказал о своих сомнениях но уделить время ей и детям не мог. В его голове звучали только фамилии Чекман и Крамер. Ни о чем другом думать он был просто не в состоянии. Уделяя все внимание только одному делу, Костин собрал достаточно быстро нужные ему сведения. 22 декабря у него уже была информация о периодах проживания Крамера в гостинице Красногорска. Оказалось, что Крамер регулярно в 2003 году посещал Россию, и часто именно Красногорск. Так, он был в городе со 2 по 9 февраля, с 13 по 20 марта, с 10 по 17 апреля, с 19 по 26 мая, с 24 по 30 июня, со 2 по 5 ноября. Нужно сказать, что все сведения были только из одной гостиницы под названием «Красногорск». Он же практически сдружился с директором, женщиной 50 лет, который оставил номер своего рабочего телефона на случай, если она вспомнит что-либо интересное о Крамаре или тот еще раз посетит город. Звонок не заставил себя долго ждать. Уже 23 декабря она ему позвонила и сообщила, что Крамар забронировал гостиницу на 26 декабря. Очевидно, что он прибудет в город именно в тот день и, скорее всего, на автобусе. Мысли одолевали Костина. «Что делать? Иностранец. Его просто так не пригласишь в здание УВД и не продержишь несколько часов», задавая вопросы. «Что делать? Это удача. Ну как ей воспользоваться? В одиночку я могу собирать материал, конкретные активные действия мне не совершить. Да и какие действия, какие основания обыскивать иностранца? Если он поселится в гостинице, это будет его временным жилищем. Для этого нужна будет санкция суда. Можно провести обыск в случаях, не отлагательства, а уже позже его санкционировать. Но это риск. Если удача на этот раз мне не улыбнется, и в ходе обыска ничего обнаружено не будет, можно будет прощаться с должностью и вообще с работой в прокуратуре. С другой стороны, что мне терять, если Машина и Казакова осудят за это убийство? Я напишу рапорт на увольнение. Костин твердо решил проследить за крамером от автобуса до гостиницы, после того, как тот поселится, войти к нему в комнату и провести там обыск. Ему нужен помощник. На эту роль лучше всех подходил оперативник Смирнов, который так или иначе причастен к тому, что непричастный к убийству его сосед Машин находится в СИЗО. В этот же вечер он подошел к Смирнову и ошарашил его своей версией убийства Чакман. Впрочем, Смирнов хоть и не признавался, но знал, что те жидкие доказательства вины Машина и Казакова в совершении убийства сфальсифицированы оперативными сотрудниками. Сам он принимал в этом участие, руководствуясь правилами «цель оправдывает средства». Вор должен сидеть в тюрьме. И достоверно знал, что объективных доказательств вины его соседа не существует. Убежденность в этом руководство УВД и прокуратуры продиктованы больше азартом, желанием раскрыть громкое убийство, чем объективными данными, либо оперативной информацией, которой, кстати говоря, вообще не было. Смирнов, чувствуя свою вину перед соседом, с радостью согласился помочь следователю. По плану Костина они встречают автобус, дожидаются, когда выйдет Крамор, и идут следом за ним до гостиницы. После того, как тот заселится в номер, заходят и проводят обыск. Костин заверил, что постановление он вынесет, протокол обыска заполнит сам, оформит даже отдельное поручение на участие операуполномоченного в обыске, то есть всю ответственность в случае неудачи он берет на себя. Смирнов поинтересовался только вопросом, каким образом они смогут узнать Крамара. Это осталось, как говорится, на авось. Костин решил. Если они дождутся автобуса из Самарской области, из которого выйдет иностранец, то тот обратит на себя их внимание. В любом случае он должен будет поселиться в гостинице, и если не повезет, то они найдут его там. Проследить за ним, по мнению Костина, необходимо опять же на удачу, в надежде, что по дороге они получат какую-либо дополнительную информацию. Как ни странно, как ни абсурдно это звучит, но такая тактика дала свои результаты, существенно облегчив работу Костину и Смирнову, устранив многие препятствия перед запланированными следственными действиями. 26 декабря 2003 года Костин и Смирнов дежурили на автовокзале. Автобус из Самары прибыл в 10 часов 15 минут, точно в назначенное время. На перрон вышло много народу. Это затрудняло наблюдение, но с сумками вышли только трое мужчин, один из которых, одетый в яркую, нетипичную для русского одежду, направился в сторону кладбища. Костин сказал Смирнову, похоже, это наш клиент. В этот момент уверенность упрочилась, так как неожиданно к ним подошел водитель автобуса, к которым оказался Ильин. Он увидел и узнал следователя Костина. Водитель указал на мужчину в яркой одежде и сказал, что это именно тот иностранец, с которым вышла чекман. Это была первая удача. Однако долго оставаться на автовокзале Ильин не мог. Допрашивать его не было времени. Нужно было идти за крамором. В это время Костин увидел участкового Абзалилова, которому, ничего не объясняя, вручил бланк протокола допроса, указав на водителя и пояснив, что человека нужно срочно допросить по убийству на кладбище. Он сам все расскажет. Ильина же проинструктировала о том, что нужно рассказать о своих показаниях ранее и о том, кого увидел сегодня с точным указанием времени, места и детальным описанием внешности. Кроме того, отметить, что сообщил об этом оперативному сотруднику милиции, под которым подразумевался Смирнов. От последнего в дальнейшем подразумевался рапорт, после чего его допрос. Подробнее объяснять не было времени, другого выхода не было. Нужно было зафиксировать показания водителя. Сам Костин и Смирнов направились следом за мужчиной. Вторая удача мужчина в яркой одежде, без сомнения, крамор не пошел по сквозной дороге через кладбище, а свернул в сторону могилы, где был обнаружен труп Чекман. Костин трясло, мощнейший выплеск адреналина перебивал его дыхание. Он с трудом мог координировать свои движения, стараясь не привлекать внимание крамора и казаться простым прохожим. Но как пройти незаметно по тропинке в сторону могилы? листва с кустов опала, за густой растительностью укрыться невозможно. Он принял решение не идти следом за крамором, а выждать пять минут и пойти, как обычные прохожие, слабо протоптанная тропа имелась, так и сделали. И опять удача. Когда Костин и Смирнов проходили мимо могилы, они увидели разбросанный снег возле могилы Завгаева, сложенную женскую одежду, а в руках у Крамора паспорт гражданина Советского Союза и спички. Обыск был не нужен. Костин и Смирнов подошли к Крамору. «Извините, что тут происходит? Вы кто?» «Я гражданин Федеративной Республики Германии», ответил Крамор на ломаном русском языке. «Приехал на могилу к своему дяду». Костин представился, предъявил удостоверение и со словами «Предъявите свои документы», как бы непроизвольно потянул за находившийся в руках у Крамара паспорт гражданина СССР. Крамер, очевидно, не ожидая этого, не успел отреагировать и выпустил паспорт из рук. Немедля Костин раскрыл документ. Его ожидания подтвердились. В руках был паспорт Чекман. Это было бесспорным доказательством причастности Крамара к убийству. К тому же у могилы лежала женская одежда, очевидно, не принадлежавшая Крамару и расстегнутая сумка с пустотами внутри. Установить, что одежда находилась в сумке Крамера экспертными исследователями было только вопросом времени. Крамер осознал, что происходит, побледнел и бросился в сторону. Но бегать по русскому снегу не для иностранца. Смирнов тут же повалил его. Далее применять силу не потребовалось. Крамер стал что-то кричать на немецком языке, на русском, что он иностранный гражданин. Однако сопротивления не оказывал. Видимо, был сильно напуган распространяемой в Германии информацией о беспределе со стороны российских правоохранительных органов. Костин сказал Смирнову: "Веди его в ВВД. Мне нужно изъять эти предметы осмотром места происшествия. Там Абзалилов, попроси его подойти с двумя понятыми. Я жду. Как закончу, подойду. Сиди с ним в кабинете и не разговаривай. Я скоро буду". В течение часа, изъяв оставленные крамором вещи, его сумку и паспорт чекман, Костин прибыл в ВВД и зашел в кабинет к где сидел задержанный иностранец.